Глава седьмая Вставай, я приоткрыл один глаз. Так и есть, Кара стоит надо мной, сложив руки на груди. Весьма такой груди. Да, весьма. Я успел оценить, когда мы за кинжал в мой первый день пребывания здесь боролись. Приподнявшись на локтях, я увидел, что лежу на сбитых простынях один. И дверь вашу, мать, да через колено снова открыта. Хорошо еще, что чресла легким одеялом прикрыты. Ухватив одеяло, я обернул его вокруг бедер и побрел в санузел, чтобы смыть с себя следы довольно неплохой ночи. «Я все жду, когда ты научишься проявлять хоть маленько такта и не врываться к мужчинам в спальне. Наверное, это сродни фантастическому явлению». По дороге к ванной я подхватил сумку, чтобы там спокойно одеться. В сумке спал паразит. «Нет, по беспардонности ты явно проигрываешь этому пушистому животному. Да, кстати, чем его кормить, если он прекрасно сам справляется с добычей еды?» Причем той, которую ему в данный момент хочется, а не той, которую ему дают, пытаясь выдать за волшебный деликатес. Наскоро приняв душ и справив все свои утренние потребности, я отвоевал у кота чистую, относительно чистую, учитывая кошачью шерсть, одежду, и вышел к каре уже одетый. Бросив сумку с котом на кровать, повернулся к девушке, которая смотрела на бардак, сузив глаза. «И что же тебе снилось такое... Хм, ужасное?» спросила она, переводя взгляд на меня. Ужасное! Мне снилось ты. Что там в пещере не было больше никого, и все зашло слишком далеко?» Я приблизился к ней практически вплотную. «Такое могло произойти? И что бы значило такое развитие событий?» «Ты просто озабоченный кретин!» Кара вспыхнула и оттолкнула меня. «Ну да, и что?» Я пожал плечами. «Собирайся. После завтрака третий ритуал, после которого вы пойдете не сюда, а в поезд, и поедете, наконец-то, домой». Кара выдернула из двери ключ и прикрепила его к довольно внушительной связке. «И это значит, что мы больше не увидимся?» — уточнил я. «Надеюсь, на это всей душой», — с чувством произнесла она. «Ты разбиваешь мне сердце», — я приложил ладонь к груди. «Заметь, всех неприятностей можно было легко избежать, просто отдав мне кинжал, чтобы я сам порезал себе руку в самый первый день. С другой стороны, если бы это произошло, я никогда не узнал, что у тебя такая... такая... М да, в общем, такая... «Мечта просто. Смотри, что я натворил, когда-то мне приснилось». И я указал на смятую постель. «Иди за мной на завтрак», — рявкнула Кара, вылетев из домика. Я же, посмеиваясь, пошел вслед за ней. «Как же все таки легко вывести человека из себя. главная целью задаться». Завтрак проходил так же, как и накануне. Длинные столы, каждое место отгорожено полупрозрачной перегородкой, за которой мы друг друга совершенно не видели. Между столов прошел Кай, заложив руки за спину. Я как раз размышлял над тем, нужно ли доедать кашу, наверняка очень сытную и полезную, но просто отвратительную на вкус. Высунувшийся из сумки паразит понюхал то, что нам дали на завтрак, скривил морду и сделал движение, словно загребая это дерьмо, после чего исчез. Вот молодец. Сейчас он где-нибудь пожрет и вовремя смоется. Да с такими возможностями котяра мог и на императорской кухне столоваться. А вот я лишён этой уникальной способности. Ну ладно, хоть один из нас будет сыт. Зато можно, не отвлекаясь, послушать, что же вещает проводник. Сегодня пройдет третий этап познания силы. На многих из вас он не произведет никакого эффекта. Но, возможно, среди вас найдутся и те, кто вместит в себя всю мощь, которую открыли когда-то для нас безликие. Но не думайте, что на этом ваши испытания заканчиваются. Силе нужно как следует сжиться с новым для нее вместилищем. Найти все каналы и образовать новые. Найти, наконец, то место в вашем теле, где будет расположено ее сосредоточие. У каждого мага это место свое. Не надо думать, что оно у всех одинаково. Все процессы обычно занимают от двух недель до месяца. Опять же, все зависит от индивидуальных особенностей каждого мага. И эти недели будут самыми веселыми в вашей жизни. Магия начнет частенько вырываться из-под контроля и творить то, что ей заблагорассудится. И это могут быть не только невинные шутки. Поэтому вы и будете переживать самые волнительные моменты в вашей жизни под присмотром опытных наставников в школе учась контролю и большую часть своего времени проводя в медитациях, а также дома, под присмотром более опытных родичей, которые сумеют вовремя вас остановить, ну или смягчить последствия. Кай закончил свою речь, довольно поучительную, надо сказать, и уступил место тому самому типу, который, как я подозреваю, напустил на нас вчера синюю дрянь, от которой я едва не задохнулся. «Я вижу, что все уже утолили голод», — начал тип осматривая столы. Похоже, что с его стороны всех нас было прекрасно видно. «Тогда я прошу всех вас встать и взять в руки свои вещи!» Я вскочил со стула и поднял сумку, где с мятым ворохом лежала вперемешку грязная и остатки чистой одежды. Сумка была довольно легкой, значит, паразит все еще не объявился. Интересно, он сможет меня найти? Не успел я удивиться тому, что, похоже, начал искренне переживать за какого-то кота, как стало очень темно, но только на одно мгновение. Между взмахами ресниц при моргании. Когда я открыл глаза, то уже стоял в пещере возле печально знакомого алтаря. Вот только я был на этот раз совершенно один. Пожав плечами, я решил не тратить время зря и, скинув сумку на пол, подошел к алтарю. Раз появилась возможность изучить этот артефакт, то глупо было ею не воспользоваться. На светлой поверхности камня были вырезаны руны, парочка из которых показалась мне знакомой. Я уже видел нечто подобное, вот только это было в другом мире. Подтянув к себе сумку и постоянно оглядываясь, я вытащил мятую тетрадь и грифельный карандаш. Как можно перенести схематические выпуклые изображения на бумагу, знали даже дети во всех мирах. Прикладывая листы к каждой руне и быстро закрашивая их, я успел перенести в тетрадь все изображения, сунуть ее обратно в сумку и вскочить, приняв независимую позу. Откуда-то сбоку раздались приглушенные голоса. Я напряг слух так, что в ушах зазвенело, но мне удалось разобрать, о чем они говорят. Говорили Кара и Кай, при этом парень был уже на взводе. Кай, я не хочу туда идти. Этот парень Керн, он меня пугает. В нем есть нечто темное, что-то более страшное, чем он пытается всем показать, выступая таким рубаха парнем. Надо же, какая сообразительная девочка. Эх, мне бы времени побольше. Не выставляй себя, идиоткой, процедил Кай. У парня способности к магии смерти. Конечно, в нем есть нечто темное, и мать твою не просто страшное, а жуткое до дрожи. «Иди и заверши работу. И потом ты сама виновата. Выставила себя перед ним полной дурой. Теперь поздно жаловаться». «Дело не в магии смерти», — возразила Кара. «Я уже встречалась с некромантом. Да, они редки. Можно сказать, что их единицы, но здесь не то, понимаешь? Что-то более мощное, более древнее. Я не могу этого объяснить». «Мне не надо ничего объяснять, Кара. Мне нужно, чтобы ты пошла туда и закончила то, что начала. Ты разве не в курсе, что это не может сделать никто, кроме тебя?» Кай уже рычал, и чтобы его слышать, можно было даже не напрягаться. «Безликие выбрали нас, потому что мы видим, какие именно силы выбрали того или иного мага. Нас, видящих, еще меньше, чем некромантов. Поэтому подбери сопли и иди. Да, тебе не повезло с жеребьевкой, но у каждого из нас бывают сложные случаи и плохие дни». Голоса замолчали, и я сложил руки на груди, возведя взгляд к потолку. Вскоре появилась Кара. «Как много ты слышал?» сходу спросила она, подходя к алтарю. «Достаточно, чтобы понять, что ты меня боишься. И это странно, не находишь? Я не сделал тебе ничего плохого, даже спас». «Я сомневаюсь, что ты спас меня просто по доброте душевной», перебила меня кара, расставляя на алтаре светильники в одном ей известном порядке. «Да какая разница, какие у меня были мотивы. Главное, что было в результате. А в результате я тебя спас. Дважды, если я не ошибаюсь. От воды и от орла». Так что давай уже быстренько доделаем наши дела. Ты проводишь меня к поезду, подаришь воздушный поцелуй, чтобы все уроды увидели, как мы довольны друг другом. И все, ты меня больше никогда не увидишь». «Ты прав». Кара взмахнула рукой, и свечи зажглись все одновременно. «Смотри на них. Ничего не делай. Просто смотри. Расслабься». Она обошла меня и остановилась сзади. Когда мне на плечи легли девичьи руки, я был дернулся. Но тот узор, который составляли огоньки, словно заворожил меня, притягивая к себе, засасывая внутрь себя. И вот уже ничего не остается, кроме этого манящего света. «Очнись!» Я непонимающе моргнул, прогоняя наваждение. «Что это твою мать было?» Развернувшись, я схватил ее за плечи. «Что ты со мной сделала?» «Я ничего ни с кем не делаю. Моя магия, да и любая другая в этом месте практически не работает». Она попыталась вырваться, но я держал ее крепко. Лучше отпусти по-хорошему. А то что, я все еще злился на то, что настолько потерялся в этих проклятых огоньках. Меня можно было брать в этот момент тепленьким делать со мной все, что душе угодно. Когда я сказала, что моя магия почти не работает, я именно это и имела в виду, прошептала Кара, а наши губы почти соприкасались в этот момент. Отпусти! Я почувствовал ее дыхание и отрицательно покачал головой. Я предупреждала, Сильная волна неоформленной магии воздуха оторвала меня от девушки и впечатала спиной в стену. Это заставило окончательно прийти в себя и понять, насколько я тупоголовый кретин. «Это было круто», — кряхтя, как столетний дед, я поднялся на ноги. «Считай, что я влюбился. Только одного не могу понять, почему ты не помогла себе в первый день. Потому что в тебя влилось слишком много, меня чуть не захлестнул этот поток. К тому же этот проклятый плащ едва не придушил меня». Кара смотрела на меня сурово, сложив руки на груди. «Принимается», — я поднял сумку. «И что мне на этот раз досталось?» «Не знаю», — с нотками разочарования произнесла проводница. «Что-то точно было, но что именно, я так и не поняла. На медитации сам разберешься. если наставник не поймет и не сообщит тебе заранее. А теперь пошли, а то на поезд опоздаешь». Обратный путь был довольно легким по сравнению с предыдущими днями. Я шел пружинистым шагом, они едва волоча ноги. Мне не приходилось никого тащить. И в целом можно сказать, что жизнь, в общем-то, удалась. Где-то посредине пути моя сумка дернулась и заметно потяжелела. Отлично. Теперь точно все в сборе. Можно покидать с чистой совестью это приветливое место. Память Керна подсказала, что мне нужно в третий вагон. Но поезд вот-вот должен был тронуться, поэтому я заскочил в тот, который стоял поблизости. Уж пройти по вагонам, чтобы зайти в нужные, я как-нибудь смогу. Воздушного поцелуя от кары я не дождался, но она мне помахала ручкой, что я воспринял за добрый знак. Поезд тронулся. Я так и знал, что пришлось бы на ходу запрыгивать, если бы начал раздумывать, в какой вагон залазить. Поезд набирал обороты, а я все еще стоял в тамбуре и прислушивался к себе, пытаясь понять, что же я заимел в этот раз. Ничего не приходило в голову, а среди трех нитей основной силы никаких проблесков я не наблюдал. Было даже не слишком понятно, что отвечает за мое умение манипулировать временем. Ладно, потом разберусь. Или же у хрена в маске напрямую спрошу. Он ведь обещал заскакивать ко мне, как минутка свободная подвернется. Приняв такое решение, я подхватил сумку и вошел непосредственно в вагон, чтобы пройти его насквозь. «Так, а вот это что здесь делает?» «Да, вечер стремительно переставал быть томным. Вот что вытащило этих детлов в коридор». Не могли посидеть в купе, пока поезд разгоняется. Потом бы вывалились всей толпой, чтобы за жизнь поговорить да своими свежеприобретенными навыками друг перед другом похвастаться. «Керн, ты что же забыл, что не должен своим присутствием осквернять взгляды законнорожденных, истинных сынов и дочерей своих кланов?» «Да, пафосового попугая на десятерых хватит. И откуда, интересно, такой экземпляр вообще выполз?» «Я не просто забыл». Я вообще не знал, что существуют такие правила для конкретного Керна. Я слегка наклонил голову на бок, осматривая своих соперников. Их было четверо. Все четверо рослые, спортивные, явно не гнушающиеся тренировками по боевым искусствам. И кто их придумал и утвердил? Ты что ли? В памяти самого Керна ничего конкретно про это тело, которое сейчас стояло, перегораживая мне путь, я узнать не мог. Просто какая-то аморфная паника с воплями «Спасите, помогите, мама!» Поэтому даже его имя было для меня загадкой. «Да хотя бы я...» Дятел усмехнулся, а его дружки дружно поддержали здоровым юношеским гыканьем. «Понятно. Они еще и кретины. Не слишком хорошее сочетание». «А ты вообще кто такой, чтобы законы разные издавать? Император? Или некто, имеющий такую же власть? По-моему, за такие слова на тебя вполне можно настучать в службу безопасности, тому следователю, который нас недавно плющил». «Он мне показался человеком серьезным. быстро установит твои полномочия». Говоря это, я аккуратно поставил сумку за спину, чтобы не наступить и не нанести тем самым тяжелую моральную травму паразиту, а сам выдвинул ногу вперед и слегка согнул колено. «Ну да, ты только на это и способен. Стучать». Попугай не видел моих манипуляций или не придал им значения. Он говорил, повернувшись к своим приятелям. Видимо, чтобы из этого положения ударить меня. Довольно предсказуемо на самом деле. И не было бы их четверо, а я был бы более подготовлен, то это было бы еще и скучно. Кулак полетел в мою сторону. «Ну вот, я же говорил». Присев, я пропустил его над головой и ударил коротким, но сильным ударом костяшками согнутых пальцев прямо в район печени. Он согнулся и завыл. Что не ожидал? В узком коридоре вагона эти придурки только мешали друг другу. Но все же одному удалось задануть мне по скуле. «Ничего, как оправдание сойдет. Я блондин, поэтому синяк должен получиться впечатляющий. Один впечатался головой в дверь купе, напротив которого стоял. Боюсь, если там кто-то находится, то у него возникнет проблема с выходом, потому что чугунная башка этого долбаклюя помяла замок. Еще один растянулся на полу после точного удара лбом в переносицу, а четвертый повторил судьбу второго и заклинил очередную дверь соседнего купе. За всем этим весельем я совсем забыл про первого. Тот оказался как раз у меня за спиной». Он вскочил, и козел такой наступил таки на сумку. «Мяу!» Паразит, вытаращив глаза, телепортировался за пределы своего убежища и вцепился когтями всех четырех лап прямо в пах обидчика. «Ух ты ж!» Даже у меня появились фантомные боли от увиденного. Тот, который против меня какие-то там законы издавал, упал на пол, а его голос повысился на два с половиной тона. Я попробовал оторвать кота, но тот держался крепко. А вой начал повышаться еще по мере того, как я тащил пушистое чудовище. Паразит, да отцепись ты от его грязных яиц, еще блох наловишь, пропахтел я, все еще не оставляя попыток освободить парня. Оглянувшись, я увидел, что остальная троица куда-то делась, иначе получила умение телепортироваться, по примеру, моего зловредного кота. При этом одна из дверей с погнутым замком была просто выломана снаружи. Ага, значит, это купе одного из дятлов. Кое-как путем поглаживаний и уговоров мне удалось заставить перепуганного кота отпустить его жертву. Как только у меня получилось, он почти обнял меня за плечи, вонзив когти, теперь уже в мою кожу. «Ты в следующий раз думай, прежде чем на беззащитных котов...» «Тьфу ты, на беззащитных прохожих нападать», — сказал я напоследок попугаю, оставляя его валяться на полу вагона и пошел к тамбуру. По пути я заглянул в выломанную дверь. Ну точно, все трое сидели там и с опаской смотрели на паразита. «Вы это забрали бы приятеля? Может, ему помощь нужно оказать?» И после этого вышел в тамбур, а из него прошел в свой вагон.